Глава девятая. Чёрный человек. Лёгкий прохладный ветерок нетерпеливо постучал в окно и резким рывком распахнул форточку. Влетел в просторную залу первого этажа Белой башни, покружил над потрескивающими дровами и камином, раздразнил огонь своим прохладным хвостом. Не найдя ничего, что было бы ему интересно, вылетел из залы, пролетел по лестнице вниз по ступенькам и задержался у полуоткрытой двери. Высоченная деревянная дверь приветственно заскрипела и распахнулась настежь, доброжелательно впуская старого северного приятеля. Ветерок беспрепятственно проникнул в потайную комнату и подлетел к кровати. Пробежался по одеялу, всколыхнул волосы, беспорядочно разбросанные по подушке, и пощекотал нос. Мария, чихнув, открыла глаза. Она села на постели и огляделась. Утренний солнечный свет пробежал вслед за ветерком по ступенькам первого этажа Белой башни и через проём открытой двери осветил комнату, уткнувшись в огромное старое зеркало, обрамлённое ажурной резьбой деревянной рамы. Оно висело на противоположной от входа стене, и солнечные игривые зайчики через зеркальное отражение весело забегали по потолку, стенам и в глазах Марии. Она, вскочив с постели, подбежала к зеркалу. На неё смотрела девочка в белой длинной рубашке с разметавшимися по плечам светлыми кудрями. Овальное личико с пухлыми щёчками, маленький нос, красиво очерченные детские губы и большие с лукавым прищуром светло-светло-карие глаза, цвет которых переходил в жёлтый оттенок от танцующего в них солнечного блика. Её забавная лукавая мордашка напоминала маленьких ангелочков со старых музейных картин. Мария потянулась рукой к своему отражению, и девочка в зеркале сделала такой же ответный жест в её направлении. Их руки соприкоснулись в холодной зеркальной поверхности, что вызвало веселый смех у обеих. «Мама! Папа!» Она радостно закричала и побежала к двери, откуда лился яркий свет. Быстро поднялась по ступенькам и, не найдя своих родных на первом этаже, подбежала к главной входной двери башни. Деревянная дверь внушительных размеров, тёмного, почти чёрно-бурого цвета, возвышалась перед ней, преграждая дорогу. С центра двери на Марию грозно смотрела вырезанная из дерева морда огромного льва с пышной косматой гривой и строгим взглядом храброго воина. В прикрытой львиной пасти блестело большое металлическое круглое кольцо. Мария схватилась за него двумя руками и резким рывком потянула на себя. Дверь, поддавшись, медленно распахнулась. Осенний воздух укутал босоногую девочку в своё прохладное одеяло и дунул в лицо, растрепав непослушные длинные кудри. Она вышла на площадку перед башней и огляделась. Солнце стояло высоко, временами прячась за тёмные тучи. Разрушенные строения вдали выглядели необыкновенно заманчивы для детских фантазий с точки зрения возможности таинственных развлечений. Оттуда слышались детские голоса и весёлый лай собаки-лисы. и Дети конюха Париса, Яков и Анна — играли в какую-то игру. Здесь же был и брат Марии, Павел. Они настолько увлеклись игрой, что Марии тоже захотелось быть с ними, и немедленно. «Ребята, я с вами!» — крикнула она, что есть силы. Услышав её крик, дети с собакой Лисой дружно побежали навстречу. «Быстро иди одевайся! Тебе оставили завтрак в каминный, и только тогда будешь с нами играть! Поняла?» Ещё не успев добежать до Марии, кричал ей Павел повелительным тоном заботливого брата. «Папа, мама, Хельга и Жан уехали по делам с утра и сказали, чтобы ты меня слушалась во всём. Поняла?» Последние слова Павел произнёс уже стоя перед Марией. Он мягко, но требовательно подтолкнул её обратно к входной двери. «Быстро! Не ходи босиком и раздетая, а то простудишься». Мария вбежала обратно в дом, Она помчалась по ступенькам в спальню, быстро натянула на себя тёплые чулки, шерстяную юбку, огромную, не на свой рост, шерстяную длинную кофту, тёплые ботинки и буквально влетела в каминную залу, где на столе её ждал уже давно остывший завтрак. Мигом проглотила овсяную кашу, выпила кружку молока и ринулась на воздух к ребятам. Играть! А знакома ли вам игра в прятки? А известно ли, как в неё играли раньше? когда-то, в старые добрые времена. Мария и Павел научились ей только здесь, на территории Белой башни, от детей Париса, и она заворожила их своей таинственностью чёрного человека. Это была первая игра, которую они переняли у местной детворы — Анны и Якова. Собираются в круг несколько детей, желательно не меньше четырёх, выбирают ведущего, и он становится в центр круга. Остальные дети хлопают в ладоши все вместе в одном и том же ритме, а ведущий раскладывает текст по ритму, указывая на каждого, передвигаясь по часовой стрелке, и на последнем слове стиха определяет того, кто и есть чёрный человек. Первый. Чёрный-чёрный черный человек ходит по свету сто лет. Чёрный-чёрный черный человек ищет клад золотых монет. Второй. Не шумите, не кричите и все двери отоприте. Все равно я вас найду и монеты отберу. Третий. Черный-черный человек входит в комнату мою. Если клад не получу, отдавайте жизнь свою. Четвертый. Почернела ночь в окошке и дрожат от страха крошки. Ты в глазницы не смотри. Раз, два, три, скорее беги. Выбранный чёрным человеком остаётся один на месте, закрывает глаза руками и громко произносит «Раз, два, три, четыре, пять, я иду искать!» Разбежавшиеся дети должны быстро где-нибудь спрятаться, но желательно недалеко, потому что тот, кому повезло быть ненайденным, должен незаметно успеть вернуться на то место, где начиналась игра, встать на кон и крикнуть «Золото моё!» Это значит, что он спас и своё золото, и свою душу. Задача же чёрного человека — найти жертву, которая прячется, и обязательно дотронуться до неё рукой. Жертва убегает от чёрного человека со всех ног, лучше в ту сторону, где началась игра. Чёрный человек изо всех сил пытается дотронуться до жертвы, пока она не встала на точку, откуда началась игра — «након». Если чёрный человек не успел дотронуться, а жертве удалось встать на точку начала игры и крикнуть «Золото моё!», она спаслась, и теперь чёрный человек должен искать следующего спрятавшегося. Бывает так, что он всем проигрывает, никого не найдя или не догнав. А бывает, находит поочерёдно и дотрагивается до всех жертв. Тогда и жертв, и золота у него много, а значит, он победитель. Вот такая игра». Мария с Павлом быстро увлеклись и обучились ей. Они уже играли несколько часов. Родители вместе с Хельгой, Парисом, Даной и мальчиком Жаном всё никак не возвращались, предоставляя полную свободу безудержной детской энергии. Чёрный человек выпал на Якова, и его сестра Анна побежала в сторону развалин. Мария не успела отбежать, Павел, схватив её за руку, потянул в сторону когда-то главных ворот крепости. Собака Лиса устремилась за ними. Они пробежали под воротами и остановились на повороте дороги. «Давай в трактир!» — крикнул Павел. «Там нас точно не найдут. А потом обойдём с другой стороны и внезапно появимся, да?» «Да, давай, всех обхитрим!» — крикнула в ответ Мария, и первая ринулась в сторону трактира. Они летели по дороге вместе с рыжей собакой-лисой в едином ощущении щенячьего восторга, полностью забыв о наказе родителей не убегать за территорию крепости. Когда подбежали к трактиру, местный сторожевой пёс Тар счастливым лаем приветствовал детей и лису, как старых добрых знакомых. Он часто бывал на территории башни вместе со своим хозяином Гансом, привозившим продовольствие. Дети вбежали в трактир, но на первом этаже никого не было. «Наверное, Ганс где-то наверху общается с жильцами», — подумали они. И тут услышали шаги на лестнице. Не желая выдавать своего присутствия, как настоящие заговорщики и упрямцы, ослушавшиеся своих родителей, они вместе с Лисой спрятались в углу стены под барной стойкой и замерли. Её старые полузгнившие деревянные доски, скреплённые по горизонтали от пола, с узкими проёмными щелями, позволяли беспрепятственно наблюдать и при этом оставаться незамеченными. Ганс спустился в прихожую и стал расставлять чистую посуду на подносе, когда что-то остановило его. Он внимательно прислушался сначала к еле различимому через приоткрытую дверь, а затем всё более нарастающему стуку копыт. Звук раздавался всё ближе и ближе. «Кого это опять чёрт несёт?» устало пробубнил Ганс. Он не стал выходить наружу, чтобы встретить приезжего, а начал разливать напитки. Из дальних мест каждый день пребывало множество людей, почти все большими семьями. Ганс уже по стуку копыт и искрежет у повозки мог определить, какой категории народец подъезжает к его заведению. Однако звук, который он услышал сейчас, насторожил его. Стучали хорошо подкованные копыта — а наездники на таких лошадях нечасто посещали здешние места. Тар выбежал навстречу всаднику, захлёбываясь лаем, но внезапно испуганно заскулил, вбежал обратно в дом через приоткрытую дверь и прижался к ногам хозяина. Кто-то подъехал верхом и спешился. Приезжий подвёл к стойлу фыркающего коня и привязал его. Были слышны шуршания плаща, и тяжелая поступь сапог человека, направляющегося к двери. Она распахнулась настежь, и на пороге, заслонив свет, появился необыкновенно высокий мужчина, полностью закутанный в черный, длинный, почти в пол, дорожный плащ. На голову его был накинут объемный черный капюшон, спускающийся на глаза и почти полностью закрывающий лицо — Чёрные кожаные сапоги под плащом чеканили каждый шаг. Он был настолько высокого роста, что ему пришлось сильно нагнуться, чтобы пройти в проём двери и осторожно выпрямиться, определяя высоту потолка. Убедившись, что рост вполне позволяет ему расправить плечи, человек в чёрном плаще остался стоять в шаге от двери, и, казалось, его чёрная тень от капюшона вместо лица обратилась к Гансу. «Хозяин?» Тембр незнакомца был как самые низкие частоты органа в храме. Его громкий и одновременно грудной голос, шедший как будто откуда-то из недр земли, моментально развернули гансы от кружек в сторону посетителя. Трактирщик испуганно уткнулся взглядом в чёрный плащ и стал медленно поднимать глаза вверх, к потолку, пока не уткнулся, в чёрный проём капюшона невидимого лица. «Хозяин», — как будто сомневаясь, — повторил Ганс. «Ганс». Представившись, Ганс почувствовал, что его маленькое увесистое тело не в состоянии удерживаться на дрожащих от страха больных ногах и прислонился к стойке. Человек в чёрном плаще, медленно, чеканя каждый шаг, тяжёлой поступью прошёл мимо стойки, внимательно разглядывая антураж. Мебель в зале была старенькая, но вполне крепкая — два деревянных стола, несколько стульев. Затем неизвестный внезапно остановился рядом с барной перегородкой, за которой, замерев от страха и затаив дыхание, сквозь щели следили за происходящим три пары глаз. Развернувшись к Гансу, незнакомец, уже более спокойным, тем же низким басистым голосом, произнес кто из постояльцев. Одна семья из двух взрослых, мужа и жены с востока, и с ними четверо детей в одной комнате. Затем семья из трёх человек с юга, мужчина, женщина, дедушка, и с ними семеро детей в двух комнатах. Ещё, похоже, цыгане. Мужчина, женщина, и с ними семеро детей, тоже в двух комнатах, и все они на втором этаже. Все комнаты заполнены, пустых нет. Уходят завтра на таможню в брюгге, «Все с документами!» — как бравый солдат отчеканил Ганс, сам весьма удивившись этому. «Да он, кто ж таков?» — только и успел подумать трактирщик, как тут же неизвестный в капюшоне прервал его мысли следующим вопросом. «Высокий мужчина, с ним женщина и двое детей, мальчик лет десяти и девочка на вид лет восьми. На этой неделе останавливались?» Ганс почувствовал, как из-под капюшона глаза незнакомца пристально уставились на него. Он ощутил вдруг, что полностью проваливается в чёрную бездну вместе со своим маленьким оплывшим телом. Собака Тар взвизгнула, выскочила из-под ног и, продолжая скулить, выбежала во двор. Ганс очнулся. — Нет, таких нет. Я помню всех постояльцев. Тихо, но с уверенностью в голосе произнёс он. «Не смотри ему в глаза, не смотри!» Вдруг подсказало ему подсознание. «Господи, да у него и глаз-то нет!» В ужасе мысленно констатировал Ганс. Человек в чёрном плаще подошёл к двери и вдруг так же внезапно остановился. Резким движением головы указал в правый угол. «Это чьё?» На полу... В углу лежали две котомки. Из них выпало несколько кусков мела. «А, так это моё. Вот собрался на днях на ярмарку, приготовил. Вдруг продастся или обменяю на что-нибудь. Время сейчас тяжёлое, шахт здесь в округе полно, а пришлые берут Люба дорого». Ганс всё больше обретал уверенность, страх понемногу исчез, и к парню вернулась присущая трактирщику простонародная болтливость. «Может, покушать чего хотите? Коня-то накормить надо, да и в порядок его привезти не помешает. Устал ведь с дороги». Человек в чёрном плаще вышел во двор. Ганс выбежал за ним, быстро семеня маленькими ножками, и захлопотал возле коня незнакомца. Жеребец был вороной, красавец огромного роста, мускулистый, поджарый, не то что местные тяжеловозы. «Наверное, издалека таких у нас нет». — подумал трактирщик, сравнивая коня незнакомца со стоящими рядом цыганскими лошадьми, чьи хозяева остановились в трактире на постой. Ганс напоил, накормил уставшего коня, не переставая всё это время болтать что-то про погоду, дороги, людей, что всё пребывают и прибывают. Человек в чёрном плаще молчал, как будто даже его не слушал, а стоял в раздумьях и внимательно смотрел на разрушенные стены крепости и белую башню вдали. «Это что? Это чьё?» — резко прервал он болтовню Ганса. «А, это... Так это допотопная Белая башня. Лишь она и осталась. Хозяйка Хельга Суэн. Ой, ну и стерва, я вам скажу. Жадная. Никого к себе не пускает. Никакой от неё помощи. Грубая, скандальная. Уважением и доверием не пользуются. А земли-то у неё, смотрите, сколько!» Всех можно было бы разместить, но нет, всё только себе. А собаки у неё какие злые, любого, кто приблизится, разорвут, не то что мой тар. Вот недавно приходила к ней община за помощью по суду, так собаки всех и порвали. Я сам не видел, но в посёлке рассказывали. Все её боятся, стороной обходят, говорят она «ку-ку, сумасшедшая». Ганс покрутил пальцем у виска, демонстрируя психическое состояние Хельги Суэн. «Господи, что я несу? Слышала бы меня Хельга. Ну да ладно». Ганс настолько увлёкся, что уже был не в состоянии остановить поток негатива, изливающегося из его уст на Хельгу. Человек в чёрном плаще опять резко прервал его. «Это дорога на брюге через таможню?» — произнёс он, как бы размышляя вслух. «Да, здесь проходят только с документами, иначе не пропустят. А вот дорога на Амстердам, с которой вы свернули сюда, ещё свободна. Туда больше всего поток, а потом уходит на юг и дальше». Ганс долго ещё рассказывал бы о проблемах переселенцев, но человек в чёрном плаще внезапно отвязал Воронова, вскочил на него и поскакал обратно, в ту сторону, откуда появился. «Эх, дурак, загубит коня, эх, жаль, загубит. Даже толком и отдохнуть ему не дал. Но, может, это и к лучшему, что быстро убрался. А я, хитрец, отправил его на Амстердам. Ну, Хельга, ты мне должна!» Ганс ещё долго хвалился бы сам перед собой, радуясь собственной хитрости и смекалистости, если бы не столкнулся с Павлом и Марией. Они с визгом выбежали из дверей. За ними спешила собака Лиса. — Чёрный человек! Чёрный человек! — в ужасе кричали дети, пока они скрылись за поворотом дороги, ведущей в сторону Белой башни, и их голоса не растворились в шуме начавшегося проливного дождя.